Последнее перед периодом изоляции время военно-космический флот был главной силой, которая связывала воедино входящие в демократический альянс планеты. Когда ВКС не стало, альянс рассыпался как карточный домик, в который запустили гранатой. Тяжелее всего пришлось Солнечной системе. Земля, превратившаяся в один огромный столичный мегаполис, была перенаселена и полностью зависела от поставок продовольствия, И как только люди сообразили, что этих поставок больше не будет, на земле произошла катастрофа. Сначала был бунт, бессмысленный и беспощадный. Рядовых сотрудников администрации развесили на столбах. Генеральную ассамблею вырезали в полном составе. Президента нашли в его труднодоступной и тщательно охраняемой подземной резиденции и показательно выбросили из парящего на высоте птичьего полета флайера. Парашют, естественно, ему вручить забыли. Полиция попыталась пресечь беспорядки, но потом махнула на них рукой, потому что бунтовщиков было слишком уж много, и с ними без применения оружия массового поражения не было никакой возможности. Кто-то из копов махнул домой и занялся выживанием в индивидуальном порядке. Кто-то присоединился к революционерам, многие остались при оружии и попытались организованно захватить ресурсы чтобы продержаться хотя бы первое время. За пять лет население Земли сократилось более чем в два раза, но выжившие понимали, что это далеко не предел. Хаос, анархия, бесконечная гражданская война всех против всех. Когда марсиане прилетели наводить порядок на исторической родине, там проживало чуть больше двух миллиардов человек. Возникновение марсианской военной диктатуры выглядело очень логично. Марс изначально принадлежал военным. Там находился генеральный штаб ВКС, главные судостроительные верфи Альянса, Летная академия, несколько лагерей подготовки десанта, бесчетное количество разнообразных полигонов и стрельбищ. Гражданского обслуживающего персонала там было процентов 5. Все остальные носили мундиры. Генштаб действовал жестко. Удалось достаточно быстро навести порядок на планете, и марсиане тут же приступили к постройке прыжковых кораблей. Но даже без прыжкового флота им удалось высадиться на Венере и взять под контроль ее уцелевшее поселения. На Землю они первое время не совались. Смысла не было. На бывшей столичной планете нельзя было отыскать ничего, кроме проблем. Про поселение социального минимума никто и не вспомнил. Лишние люди были оставлены умирать посреди вакуума, «У морсиан сейчас есть восемь прыжковых кораблей», – сказал Рейнер. «Адмирал Кеннеди готов с нами сотрудничать» и уже заключил с императором соглашение о намерениях, но... «Но это невыгодно», – сказал Риттер. «Сами они не отобьются, и в случае заключения полноценного договора вам придется защищать и их планеты». «Марс и Земля по-прежнему очень хорошо защищены». Орбитальная оборона в период изоляции не пострадала, а у марсиан достаточно людей, чтобы комплектовать составом все боевые станции. Но остальные планеты, даже если мы получим все ресурсы Леванта, это еще не означает, что мы сможем построить достаточное количество кораблей, чтобы прикрыть миры Империи. Вторая волна вторжения достигнет обитаемых планет через 20 лет, сказал я. Через 20 лет вы все еще не будете готовы к встрече. Вы уже прикинули, какой частью этих миров вы можете пожертвовать. Мы постараемся организовать эвакуацию, сказал Рейнер. Но драться за те планеты мы не будем. Естественно, что эвакуация коснется только миров Империи, вздохнул Джек. Разумеется. Пока у нас нет полноценного флота, мы можем только стараться минимизировать потери. Об адекватном ответе и речи не идет. Эту войну так не выиграть, сказал я. Пока мы будем терять прыжковые корабли в схватке с древним флотом Скари, их новые суда будут творить все, что захотят. Но это единственная тактика, которую мы можем себе позволить. Сейчас гегемония обладает преимуществом в тысячи боевых кораблей. Жаль, что фокус видерса против них не сработал, сказал Джек. Вообще не понимая, как он мог подставиться и позволить Кридону себя одурачить. Когда мы наткнулись на Скаари, нами уже был открыт гипер. И скари пользовались им же, сказал Реннер. Долгое время никому и в голову не приходило, что для полетов в дальний космос можно использовать какой-то другой способ. Скари всегда были закрыты для нас, и все, что мы о них сейчас знаем, приходилось собирать по крупицам. Еще с Карри смогли объединиться, сказал Джек. А вы даже с Ливантом договориться не можете.